Глава 17 В Самаре нас ждал неприятный сюрприз. По крайней мере, для меня это было серьезным разочарованием. Мы не возвращались в Казань, а оставались в Самаре по распоряжении полковника Ватурина. Получалось так, что на прием к его светлости мне еще долго не попасть, а жить как-то надо. Сначала как-то мы жили на постоялом дворе. Данилыча с его контингентом отправили в родные казармы, или где они там живут, а сами в шестером на постоялом дворе со всем имуществом. В шестером это я, два офицера, капрал или корпорал, я не понял, они то так, то так его зовут. И два солдата, которые сопровождали старинного из Казани. Я на всякий случай. Поинтересовался у отца командира, полагаться ли мне жалование за период вынужденного простоя. Оказалось, что нет, ибо я не оформлен, а сама экспедиция прервана. Чудесно! Вот только этого и не доставало. Тогда что? Тогда возвращаемся к первоначальному плану. Поиск работы в уездом Эх-Самара-городке. А по какой специальности, позвольте вас спросить, товарищ старший прапорщик? — Да, вопрос на миллион, не меньше. — А кем я вообще могу работать? Ну, или служить в этом место времени? — В хронотопе, если по-модному. — Будем рассуждать логически. Хотя, конечно, жуть как не хочется, но придется. — Итак, служба в армии мне не заказана, но это на самый, что ни на есть крайнях. Без оружием я почти что не владею, это раз... «Устава места не знаю, это два. Да какой хрен устава? Я вообще тут ничего не знаю. Это три. Так что в армии пока не стоит. Что я еще умею? Геодезистом могу, но вакансии тут только в экспедиции Старинова. А в ней прямо сейчас денег не платят. Так что тоже отпадает. Карты рисовать? У меня теперь оригинала нет. Я от него предусмотрительно избавился». Справочник Кукса? Да это долго. Ну что еще? Рекламное агентство, в котором я рисовал карты, владело собственной типографией. Я в ней бывал и неоднократно, но смотреть, как работают другие и делать то же самое своими руками, это, как говорится, две большие разницы. Петрович, форвард-печатник типографии, заверил, из меня может выйти толк, поскольку печатники, по его словам не выходят только из женщин и сантехников. Ну, а раз я не относился ни к тем, ни к другим, то все шансы у меня есть. Шансы-то есть. А вот если в Самар-городке типография, запросто может не оказаться. Век-то позапрошлый. Да даже если есть, станки однозначно другой конструкции. Ладно, как вариант сгодится. Как предпоследний вариант. Последняя армия. Что еще? Водителям по порядным причинам устроиться все равно бы не вышло. Так что это даже не рассматриваем. Да, и практики у меня последние два года не было. Все, водителем точно не вариант. Или это, взять и изобрести им тут автомобиль. Ага, на куны тяги. у них же тут даже парового двигателя еще нет. А что такое цилиндровый V-образный стурбонадон? Здесь никто не поймет. Закись азота. Не-не-не, это все только по разряду фантастики. Причем здесь, в этом времени, фантастики ненаучной, рядом с бороводородным топливом, варп-двигателями и нуль-переходами. А может изобрести им простейший паровик? А местные кулибины уже пускай доводкой занимаются. По-любому все зависит от уровня научно-технического прогресса в отдельно взятом нашими войсками городе. Как проверять, мы уже знаем. Главное, снова на какой-нибудь Евдокима не напороться. Тут ведь следственных экспериментов могут и не проводить, ногой или не ногой, а просто взять и, и что-нибудь плохое сделать. Мне. Не хотелось бы. Как поступить? Да просто взять с собой поручика, ну, или подпоручика. Это как повезет». — Повезло взять Ракова. Я настоял, чтобы он непременно в мундире был. Для солидности. У офицера же не будут пытаться ножик отнять. У него, у офицера, шпага с собой имеется. Ее всякий опознать сможет. Ну и воздержится от лишних телодвижений, я надеюсь. С поиском кузнеца заморачиваться не стали, а сразу в лов спросили у хозяина нашего постоялого двора, кто бы в его понимании смог изготовить копию мультитула. Желательно один в один. Ну, или хотя бы просто прилично. Тот, подумав, послал нас в скобяную лавку неподалеку, типа там, если что, перенаправят. Определенный резон в этом имелся. И мы с Лехой, я теперь его так зову, почепалинили продавцам слесарных изделий. Вообще-то скобяные изделия. Это по большей части вещи кованные но я надеялся, что и нечто слесарное тоже там обнаружится. Ну, а дальше уже то, что называется язык до кива доведет», главное было бы у кого спросить. — такие торгаши, народ ушлый. Приказчик в лавке, отвечая на вопрос, может ли кто-то в городе сделать такое, взял мультитул в руки, небрежно повертел и выдал. — Оставьте, вечером хозяин вернется, поглядит. — Да, — Вот так, запросто. Оставьте. Ага, прямо вот сейчас я оставлю. Вот именно тебе, рожа прохиндейская. Нам сейчас надо, — мрачно ответил я. То ты не знаю, оставляйте, хозяин придет, поглядит. Слышь, браток, — не выдержал я, — вот господин подпоручик подтвердит. Одному такому умнику двадцать плетей всыпали, как раз за предложение оставить. Тоже нас за лохов держал? — И да, ему перед этим еще и морду разбили, он всех уверял, что дубиной. — Так что делать-то, Бурен, брателло? — Скажешь, куда идти? Или сначала по морде? Ушлость торгашей она еще и в том состоит, что при реальной опасности огрести, они резко меняет он, и уже героев не напоминает, даже отдаленно. Этот тоже уменьшился в плечах на пяток размеров да и ростом поскромнел. Но тут, на его счастье, у меня из-за спины раздался голос уверенного в себе человека. — Да что же вы его помордите то Я вернулся. Там стоял хорошо одетый мужчина лет тридцати и со спокойным деловым интересом наблюдал за мной. — Надо же! А ведь я даже не услышал, как он появился. Наверное, я был слишком занят этим придурком, Когда в открытую дверь заведения неслышно вошел новый посетитель. Ефрем Дмитрич, притворно обрадовался приказчик, а мы вас завтрачка ждали. Сегодня хозяин распоряжений не давал. Посетитель обратил свой взгляд на него. Степашка, вы мне деньги еще на прошлую седмицу отдать должны были. Не отдали. Уговорились на сегодня, а ты мне поешь, будто на завтра? Видать, и вправду. Тебя сперва по морде угостить надо а уж и послей разговаривать. Ефрем Дмитриевич, да помелуйте, у меня за что хозяин так доказал, говорить вот я и... Ты, Степан, помолчи лучше, а то вот и эти господа тебя попочеют. и я. Тут он обратился к нам. Прошу простить меня, господа, не представился Крикуров Ефрем Дмитриевич, купец третьей гильдии. Легкий кивок поклон завершил представление. Настала наша очередь. Подбородчик Араков Алексей Николаевич. Состою при его светлости князе Семехватове. При этих словах лицо купца Третьей гильдии посетило удивление и даже некоторый пиетет к имени генерал-губернатора. «Кукушкин Андрей Иванович, прорапорщик в отставке, мои слова подобного фурора не произвели». Но Леха это исправил. Андрей Иванович в пластунской бригаде служил. Вот теперь да, теперь Ефрем Дмитриевич впечатлился. И то выражение глубокого уважения уже тосилось ко мне лично, а не через какого-то там, князя. По совести сказать, Степка частенько выпрашивает по борде то и ну раз так и хочется ему по зубам съездить. Но позвольте спросить вам, господа, он чем досадил? Я рассказал о поисках человека, который смог бы воспроизвести мультитул. Ну и показал имеющийся у меня экземпляр. Ефрем Дмитриевич, внимательно изучив инструмент, произнес. Занятная вершица. Желаете производство наладить? Ну, это если получится, то лишним не стало бы. Стараясь говорить хоть чуть-чуть в похожей манере, сказал я. Кирикунов вздохнул. — Тогда вам одна дорога к Михаилу Макарычу. Лучше него здесь никто не справится. — А как нам его найти, не подскажете? — Буду рад вам услужить, господа, — учтиво поклонившись, произнес купец третьей гильдии. — И родне заодно, — проговорила эта Степка довольно тихо, но мы все услышали. — Че ты там бормочешь? — наехал на него я. — Андрей Иванович, — примирительно произнес купец. Михаил Макарович действительно доборется мне родственникам, а двоюродный дядя моей матери. Помогать родне дело благое, но и поручиться в его умении могу чем угодно. Я пожал плечами. Давайте попробуем. В конце-то концов, если он не сможет сделать, то наверняка так и скажет. Ну, а уж если возьмется и не сделает, тут, сами понимаете, другой разговор». Мне показалось, что я вполне доходчиво изложил ситуацию. К слову сказать, купец понял все правильно. Михаил Макарыч никогда не дает пустых обещаний. Не вобычай такое. Рекомендация солидная, еще бы соответствовала. Но, в принципе, особых проблем во всем этом я не усматривал. Ефрем Дмитрич, а не покажете ли вы нам дорогу? Как мне показалось... Ефрем Дмитриевич впал в какую-то задумчивость, но причину ее он раскрыл почти сразу. — Видите ли, в чем загвоздочка, господа офицеры? Я сюда на бричке приехал, а втроем-то время никак не поместиться. Я рассмеялся. — Ну, если дело только за этим стало, то не тревожьтесь. И я обратился к Лехе. — Леш, давай так, я тогда поеду познакомлюсь с Михаилом Макарычем. — А ты, наверное, ступай, доложи Роману Елизарычу. Что так, мол, и так, да и дело с концом. Раков ничуть не обиделся, а довольно бодро, попрощавшись, скорым шагом отправился в расположение. Я, конечно, не рассчитывал на то, что обратно меня тоже с таким комфортом доставят, но Старая Самара — не такое уж огромное городище. Дойду как-нибудь. Разумеется, здесь нет привычных ориентиров типа «Поляна Фрузы» и «ЖД вокзал», но я искренне полагаю, что не заблужусь. По сложившейся здесь традиции мастерская Михаила Макаровича находилась рядом с домом, занимались в ней изготовлением самых разных вещей. Делали ножницы, гвозди, якоря, а случалось и оружием заниматься. Последнее сильно меня вдохновило. Люди, способные изготовить огнестрельное оружие, к делу подходят серьезно. А это как раз то, что мне было сейчас нужнее нужного. Правда, пока все это я знал, со слов Ефрема. А как там дела обстоят в реальности, это мы сейчас и поглядим. Самого хозяина мы нашли не сразу. Мастерская только называлась мастерская. В действительности жена представляла собой небольшой комплекс мастерских поменьше, которые размещались в нескольких расположенных близко друг к другу, но все же отдельных зданиях. Мы побывали в большой кузнице, в маленькой, в цеху, которую я бы обозвал механосборочным производством, но я мог и неправильно истолковать все увиденное». В итоге Михаил Макарыч обнаружился в здании, принятом мною поначалу за конюшню, но все оказалось прозаичней. Три лошади, наличие которых в помещении избило меня с толку, двигаясь по кругу, крутили вертикальный вал, а от него вращение посредством ременной передачи передавалось токарному станку. Если бы не вся вот эта заморочь с конями... Станок было бы не отличить от современных. Мне токарных станков по дереву. Да на нем, собственно, дерево и точили. Крепкого вида мужик, широко расставив ноги, зажатым подмышкой метровым резцом, упираясь изо всех сил, точил какую-то балясину. Рядом, наставляя токаря советами, стоял крупный человек лет пятидесяти. Внешний вид давал в нем и Т. овца содержание советов мастера, а интонации голоса начальника. Короче, это был тот самый человек, которого я здесь и искал. — Доброго здоровья к тебе, Михаил Макарыч. Вот заказчик от тебя привел. — И ты, Ефремко, не поздоровался он родным внуком. После этого повернулся ко мне и учтиво, но с достоинством поклонившись, спросил. — «Какая надобность привела вас ко мне?» Я достал надобность и предъявил для осмотра. Надо сказать, что Михаил Макарыч, разглядывая мультитул, удивлялся не меньше остальных. Правда, он-то как раз лучше всех понимал необычность изделия. «Сможете такое сделать?» — поинтересовался я. Михаил Макарыч усмехнулся. «Смать смогу». Только времени, боюсь, немало на него уйдет. Железо уж больно добротное, понадобится. А немало это сколько? Вопрос и праздник. Хозяин местного механического завода повертел в руках инструмент, подумал и, наконец, произнес. Не думаю, за десять управимся. Десять дней это на оба изделия или на каждое? Михаил Макарович снова задумался. «Полагаю, оба успеем». «Угу. А по деньгам что выходит?» «По деньгам?» — усмехнулся Михаил Макарыч. «По деньгам три рубля». «Теперь задумался я. Денег-то у меня не было совсем, и зарплата мне теперь не полагалась». «Стоп! Что-то я уже совсем в роль вошел. Мне же эти мультитулы-то, как таковые, и не нужны совсем. Это же просто для оценки возможностей». А возможности, скорее всего, имеются, но убедиться никогда не повредит. Три рубля — это за каждый? Да помилуйте, за оба. И вот еще что. Это вот что за штучка? С этими словами он показал на крестовую отвертку. Это не пригодится, — заверил его я. Ну, тогда еще гривну скинуть могу. Два девяносто. Да мне какая разница, у меня вообще ни копейки. Надо чего-то придумывать с деньгами. Сидеть на шее у поручика один хрен не получится, да и не дело это. Мою задумчиво Михаил Макарович истолковал по-своему. Ну, коли дорого, еще одну гривну скину. А более нет, не могу, сударь. Два восемьдесят. Как будто разница есть. Нет, ну для него-то есть, конечно, а вот для меня... Андрей Иванович обратился ко мне Ефрем. «А вот вещица это, она для чего вам нужна?» Я оторвался от размышлений про деньги, которых нет, и, пытаясь на ходу придумать что-нибудь уразумительно проговорил. «Так ведь, когда путешествуешь, много чего в дороге приключиться может. А это хоть какое-то подспорье, починить чего, опять же...» «А ведь и верно!» — воскликнул Михаил Макарыч. «Мудрее, Евремка, вот тут и нож...» и буравчик, и подпилок, и клеше Маленькие, а иной раз и такие сгодятся. Ефрем тоже задумался, а потом, словно найдя потенциальное применение, произнес. — Ружье почини, очень подойдет. — Верно, мыслишь, — похвалил Михаил Макарыч, младшего родственника. — Все, пора брать быка за рога. — Вы, господа, уж не собрались ли производство развернуть? — спросил я у них, — Таким голосом, словно мне это не по душе. — А чего бы и нет? — вопросом на вопрос ответил Михаил Макарыч. «Ступ, — Ступ-ступ-ступ! Я желаю быть в доле! — безапелляционно заявил я. — Родственники переглянулись. — Каким манером? — спросил старший. — Вы сейчас о чем? — задал встречный вопрос я. — Как же это о чем? — удивился Михаил Макарыч. Вы, сударь, только что пожелали в кумпанство войти. Вот я и спрашиваю вас, какой капитал вынести намерены. Я взял из рук промышленника мультитул и произнес. Капитал мой называется ноу-хау и состоит из оригинальной идеи, о которой вы еще четверть часа назад даже и не помышляли. Вы, конечно, можете попытаться штучку эту и по памяти восстановить. — Да только образец перед глазами все же куда как полезней. Или я ошибаюсь? Я сделал крошечную паузу, но не такую, чтобы они успели ответить. — Да, и вот еще что. Если берете меня в долю, я вам еще полезных идей подкину. — Так как? — И много их идей-то, как бы ненавязчиво поинтересовался Михаил Макарыч. — Достаточно, — заверил его я. «И все вот это, кто в ладошке уместится!» — прищурился он. Похоже, проблема в трактовке термина «идея». «Я хочу сказать, что имею несколько мыслей по улучшению производства, ну и, конечно, кое-что из вещей. Таких вещей, которые тебе, Михаил Макарыч, даже по ночам не снятся, потому что я не придумал их еще никто». «Эван, как! Их, стало быть, еще не придумали!» — А у тебя уже есть, так, что ли? — Ты сейчас все правильно понял, — заверил я старого мастера. — Это как же, скажи на милость. — А вот так же достану за пазухи и поглядишь. — О! Ну а что? Ты же раньше только его не видел, наверное. Да и не слышал ни от кого, так? А сиджар даже в руках подержал. — Вот, и еще кое-что подержишь. — Но это только если договоримся. — А если нет... Кто подержит, кто То поддержит кто-то другой. Михаил Макарыч аж рассмеялся. Да кто здесь еще-то такое сделать сможет? Нет тут никого, кроме меня. Михаил Макарыч, дорогой, а я разве сказал, что этот другой обязательно из Самары будет? Или ты хочешь сказать, что ни в Сызране, ни в Казани, ни в Нижнем Новгороде нет мастеров посильнее тебя? Но. Про Казань да про Нижний не знаю, а вот в Сызра не был один. Только в годах он уже, а могет и вовсе не живой. Ты, Михаил Макарыч, постарайся в суть моей мысли проникнуть, она такая. Можешь с моей помощью свое положение улучшить, если жадничать не будешь. Макарыч смотрел мне в глаза и мучительно соображал... Мне даже казалось, что я слышу скрип шестеренок в его голове. — Соглашайся, Макарыч. Я тебе расскажу, как на твоем станке можно железо точить. Я показал рукой на станок с балясиной. — Это я и сам умею, — гордо произнес он. — Сызмальство. — Ну, про сызмальство ты, положим, врешь. А про то, что умеешь, я тебе так скажу. Этот станок, он только для дерева хорош. А для железа надо суппорт поставить. — Чё поставить? — удивился Макарыч. — Вот, видишь, А говоришь, умею. Ни хрена ты не умеешь. — Ты это, того, думай, с кем говоришь, а то ведь я и не посмотрю. — Да успокойся ты, сказал же, научу. — Вы, Андрей Иванович, хоть и офицер, а все же будьте посмотрительней, — жестко проговорил Ефрем. — Михаил Макарыч мастер известный, ни к чему про него так выражаться. Я сделал лицо, как будто мне пофиг, что они только что сказали, и спросил. — Значит, не верите, что я могу знать нечто такое, о чем вы даже понятия не имеете? — Ну, расскажи, удиви меня, как бы снисходительно пройдет, Макарыч. «Э, — Нет, — погрозил я ему пальцем, — сначала договор а уж потом рассказы. Возникла пауза, но жизнь продолжалась. Лошади все так же водили свой хоровод. Токарь продолжал свои игры с балясиной. Где-то в кузнице кто-то бил молотом по наковальне. Все были заняты делом, и только мы втроем молча пялились друг на друга. — Так ты говоришь, что у тебя еще какие диковинки есть? произнес наконец Макарыч. — Есть. — И что, тоже толковые? Я чуток проскинул мозгами и сказал. — Макарыч, я ведь говорил уже. Вещи редкие, кроме как у меня ни у кого нет. Если про долю мою договоримся, то я тебе такое покажу. Не то что ты. Сам Михаил Васильевич ахнет. — Какой Михаил Васильевич? Старый мастер не понял намека. Какой, — Какой-какой? — Государь-император, — пояснил я свою мысль. — Так ты хватил! Сам государь от чего ж ты там такого ему показать собрался? — засвернулся Макарыч. — Я вот уже со счета сбился. Я тебе пятый или шестой раз говорю. Сначала долю мою обговорим, а уже потом чудеса смотреть будем. — Так как? — Кота в мешке, — констатировал Ефрем. Ефреем, дорогой, а мы сейчас пока что и вот по этому поводу еще никак не договоримся. Я повертел в руке мультитул, а вы уже наперед заглядывайте. Потом повернулся к его троюродному деду. Так как, Макарыч, доля мне будет? Будет, устало проговорил тот, только ты все ж про другие-то вещицы не обмани. О чем речь, Макарыч, завтра тебе еще одну безделушку покажу». «А что ж завтра?» — поинтересовался Ефрем. «Так ведь нет ее при себе. Думаю, за ней надо идти. Боюсь, не успею за сегодня взад вперед обернуться». «Э, «Ежели только за этим делом стало, то располагайте мной. Съездим куда вам угодно», — сообщил Ефрем. «Спасибо за предложение. Обязательно воспользуюсь. Но вот опять напоминаю, доля... Моя доля, какая она?» Вы сколько вы с дедом вашим оцениваете мой вклад в общее дело? — Гривна с каждого рубля прибытку, озвучил наконец 10 — озвучил наконец-то Макарыч. — Десять процентов от прибыли? Это, безусловно, неплохо, но как узнать, сколько ее прибыли этой? — Нет, Михаил Макарыч, давай-ка лучше не гривну, а так, только не с прибытку, а с оборота, — выдвинул я встречное предложение. — Эх, кто хватил! «Пятак с обороту, а не много ли будет?» Взмутился Макарыч. «А ты этот пятак продажницы не добавь и все!» Посоветовал я. Михаил Макарыч не нашелся с ответом, а вот Ефрем быстро сообразил. «А он дело говорит, пятак добавить и все!» «Пятак, че ж не гривну, а вовсе уж полтину?» то «Да не стесняйтесь, целковый добавьте!» Макарыч был недоволен но других аргументов у него не нашлось. Нам всем требовалась разрядка, и я предложил выход из ситуации. Ты, Михаил Макарыч, пока подумай. Сам с собой посоветуйся, а мы с Ефремом за той бездельцей смотаемся, Глядишь еще, какие думки появятся. Так и поступили. Мы с Ефремом двинулись к нам на постоялый двор, а Макарыч остался переживать, проутраченный пятак. Собственно, из идей, воплощенных в металле, у меня остались только травмат и лопата. Вот за ней мы сейчас и ехали. Честно говоря, я не думал, что концепция раздвижных лопат может кого-то заинтересовать в этом мире. А вот металл, из которого она сделана. Короче, я рассчитывал втюхать ее именно под этим соусом, типа «Зыр Макарыч, какое железо, кайфозное, нигде не найдешь». Ну, как-то так. Минут пять мы ехали молча, потом Ефрем произнес. Вещица, какую вы нам показали, конечно, знатная. Только зря вы про государя императора. Не сильно он ей восхищаться будет. Ему поди и по чудесе диковинки показывали. Ефрем, как говорит один мой старый товарищ, каждому овощу свой фрукт. Это я к тому, что вот эта штучка, она полезна для вас, опять же, любому офицеру в походе подспорье. А для императора у меня тоже кое-что найдется. И поверь, ахнет. Ну, сначала вы тут, ах, ах, охрените, а уж потом и он. «Нет, не так. Сначала вы, потом полковник Ватулин, затем Крязь Семехватов, ну а дальше уже по команде». Ефрем ответил не сразу. «А с чего такая уверенность?» — спросил он голосом, полным безразличия. «Так бывает, когда человек хочет поверить в идею, но не может ввиду ее кажущейся нереальности. Когда увидишь, поймешь. Большего я тебе пока сказать не могу». Ефрем помолчал, потом все-таки спросил. Не могу или не хочу? «Ишь ты какой? И вот на тебя. Да. Ага, тупичок, знай наших. Да, не могу или да не хочу. Да, ефрем, мужик не глупый, уже со второй попытки понял, что ответа не будет. И замолчал. Собственно так молча мы и доехали. Я поднялся в комнату. Порылся в вещах, повертел в руках найденный термос, положил обратно. Нет, все-таки термос не для Макарыча. Ну, вот что он с ним будет делать? Нержавейки у него все равно нет, а из дерева термосы не делают. Оставим для другого случая. Накинулся свою куртку от камуфляжа. Она, кстати, правильно китель называется. С лопатой в руках я вышел на улицу. Ефрем скептически осмотрел ее и, возвращаясь, сказал, — Бесполезная вещь. Похоже, вы, господин офицер, переоцениваете ее. Не думаю, что Михаил Макаровичу понравится это ваше такое отношение к данному ему слову. — Смотри, — сказал я, и начал изображать рукопашную схватку с применением лопаты в качестве оружия. Я крутил ее по-всякому, изображал балоки, удары. В конце концов, кое-кто из этого мира уже испытал на себе чудодейственную способность титановой лопаты противостоять саврам из хренового железа. Жаль, только подтвердить мои слова они не смогут, потому как именно этот-то мир они как раз и покинули. В конце своего выступления я сделал выпад с одновременным раздвиганием черенка на лезвие Если так его можно назвать, остановилась в паре сантиметров от груди купца Третьей гильдии, а он даже не среагировал на потенциальную опасность. — А сейчас? — Сейчас тоже бесполезно, — спросил я. — Честно скажу, — ответил купец, дух захватывает, но... Он пожал плечами. — Для чего это? Все равно не понимаю. — А тебе и не нужно, — холодно ответил я. — Главное, не в предназначении. — А в чем? — Ага, буду я бисер метать перед свиньями. — Поехали уже, — сказал я, забираясь в повозку. Макарыча снова пришлось искать. В этот раз он нашелся в малой кузне. А это знак. Как и его внучок, мастер ценности в применении данного инструмента не обнаружил и тоже попенял мне на бесполезность конструкции и попытку обмануть его. В ответ я взял подвернувшийся под руку гвоздь местного производства и молча чиркнул им по лопате. Как я и ожидал, никаких следов на ней не осталось. «Долг погодь!» — произнес озадаченный мастер и взял еще какую-то заостренную железяку. Попытки поцарапать титан железом положительных результатов не дали. «Да хорош уже!» — оборвал я его. «Говори, будешь покупать или нет?» «То зачем она?» — удивился Ефрем. «Молчи!» — махнул на него Макарыч. «Все одно не понимаешь». «Берешь?» — спросил я. Михаил Макарыч колебался, стимулируя мыслительный процесс, почесыванием затылка. «Есть ли у тебя здесь сабля какая-нибудь? Или нож хороший?» — осведомился я. «Ну, на крайняк топор. Короче, что-нибудь, чем рубить можно». — Найдется, — сказал хозяин и начал рыться в своих железяках. — Сгореться, — спросил он, вытащив на свет божий какой-то топор. — Давай, — согласился я. — Значит так, — произнес я, когда топор лезвием вверх был водружен на наковальню. — Если сейчас на лопате после удара за зубрин не останется, то она стоит пять рублей. — Ишь ты! — воскликнул Макарыч. — А ежели останется? — Тогда рубль. — Полтина! — живо подхватил он. — Идет. милостиво согласился я. Бей — Бей! Михаил Макарыч приготовился ударить, но я остановил его. — Да не плашемя! — Ты вот так! — Я показал как. — Кромку об кромку! Старый мастер размахнулся и нанес удар. Где осталась мятина, мы увидели сразу. — Топор безнадежно проиграл в металлургии третьего тысячелетия. На лице у Макарыча радость от удачного приобретения боролась с ущемленным самолюбием, Как-никак только что его мастерство было посрамлено, и репутацию от этого могла пострадать. Не купить эту лопату он уже не мог. — Макарыч, а давай так, — предложил я. — Если ты ее сейчас... С одного удара кувалды вот сюда расплющишь, видишь, здесь ложбинка такая есть. Вот если кувалда ее обратно вогнешь, то лопата будет стоить три рубля, а если нет, десять. Возможность реванша запалила в его глазах огонек азарта. Давай, только мне, а молотобоица мой. Давай. Михаил Макарович вышел из мастерской и через пару минут вернулся, ведя в поводу держа за лямку кожаного фартука детину габаритами здорово-латынско-острожного Федора. Хозяин объяснил работнику задачу и простимулировал. — Но, Федюнь, давай расплющишь рубль дам. Вот так вот, и этот, оказывается, тоже Федор. Может, тут традиция такая, кузнецов Федорами называть, или наоборот. Если назвали ребенка Федором, то ему прямая дорога в кузницу. Федюня тем временем поплевал на руки и, широко размахнувшись, вдарил молотом полежавший на наковальне лопате. Взметнулся сноп искр, и лопата с высокочастотным звоном отлетела в сторону метра на три. Ефрем метнулся принести ее назад. Как я и ожидал, не вышло у Федюни. — За рубль можете еще раз попробовать, — предложил я. Они попробовали еще раз, потом еще. Когда лопата стоила уже шестнадцать рублей, опыты были прекращены. — Необычное железо, — произнес Михаил Макарович. — Оно и легкое, и крепкое. — Я пока не знаю, что из него сделаю, но оно пригодится. Ты, Андрей Иванович, прям не обманул. Дельная вещица. — А то. Я вообще никогда не вру. — На самом деле... Вру, конечно. Что поделать? Работа такая. Для дела иной раз не то, что соврать, а и убивать приходилось. У меня в армии добрая половина двухсотых, вообще ножом в спину. Ну, все это, повторяю, издержки профессии. Давай, Михаил Макарыч, еще разок для ясности. Лопату ты у меня покупаешь за 16 рублей, так? Так, ответил Михаил Макарыч, Твердо, но без энтузиазма. Из каждого сделанного ножа с инструментом ты платишь мне по пятаку, так? Так, снова согласился старый мастер. Ну вот и все. Стоп, нет, не все. Сам инструмент ты возвращаешь мне через... Сколько дней? Возвращаю? Удивился Макарыч. А как же? Ты же у меня его купить не захотел. Значит, возвращаешь... Так ты и не предлагал его купить. — Верно. — Значит, возвращаешь. Через три дня. — Да ты что? За три дня никак не успеть. Через десять? — Нет, не согласился я. Сам инструмент ты возвращаешь мне через три дня в неповрежденном виде. Теперь все? — Думаю, уж на три-то дня мы в Самаре сможем задержаться. — Андрей Иванович, а сколько вы хотели бы за ваш инструмент? Поинтересовался Ефрем. «Я задумался...» «Три рубля мало десять?» «Нет, полтинник!» «Всего-то!» — усмехнулся купец. «Вот, извольте!» С этими словами он протянул мне несколько монет. Я чертыхнулся. «Ну, конечно, у них же здесь...» «Нет, нет, нет! Ты, Ефрем, меня, я вижу, не понял. Полтинник — это не пятьдесят копеек, а пятьдесят рублей!» — Ну, это если хочешь, конечно. А так я его планировал у себя оставить. Ефрем, с сожалением всунул мелочь обратно в кошель. — Я возьму, — неожиданно заявил Михаил Макарович. — Давай. Да деньги. Их теперь уже шестьдесят шесть рублей накопилось. Старый мастер бросил на меня тяжелый взгляд и сказал, — Сейчас принесу. С этими словами он удалился... Минут через семь-восемь он вернулся и отсчитал мне деньги. Я довольный удачной сделкой сложил выручку в карман. «Михаил Макарович, пройдешь, Ефрем, а для чего вы так дорого у него эту вещь покупали? Их же теперь можно будет сколько угодно наделать». «А для того, Ефремка, чтобы делать их мог только я, он ведь может ты еще с кем договориться, а теперь уже все». Останься, мультитул, у меня, я непременно бы рассмотрел эту возможность. Ну что ж, подытожил я, пожалуй, на сегодня хватит. Ефрем, не откажи в любезности и подкинь до дома. Довести, что ли? Догадался тот. Ага. Погоди. Степенно так выставив руку вперед, остановил нас Вакарыч. Что такое? Насторожился я. Ты еще... Про порт какой-то говорил. Для железа. Я задумался. А, ну да, конечно. Суппорт, что ли? Верно, про него. Слушай, Михаил Макарыч, давай про суппорт завтра потолкуем. Я как раз обдумаю все потщательнее. Старый мастер не обрадовался такому ответу, но и протестовать сильно не стал. — Когда тебя ждать завтра? С утра или как? Нынче, после обеда? «А правда, когда?» «А вот как Ефрем за мной заедет, так и ждать». Ефрем к такому повороту событий явно не готовился и в некоторой растерянности посмотрел на родственника. Тот, пожал плечами и мол, решай сам. «После обеда», — твердо сказал он, — «утром дела имеются». «Да то мы порешили. Люди, они, я смотрю, неплохие, но видеозапись устного договора мне вряд ли помешает». Тем более, что никто из них так и не спросил, что это за штука торчит у меня из кармана.